Глава 11. Влюбленность одного министра или неразбериха и похищение? Настоящее время. День событий, указанных в прологе. Обомлевшая охрана министерства ввалилась в кабинет, практически выломав дверной проем. «Опустим, что двери там и в помине не было». А моя легкая иллюзия только лишь внушала им мысли об их невежестве и вероломстве. Кабинет заместителя – дело не шуточное. Кто знает, как поменяется политика и кто станет главным в новом году? Мы слышали взрыв. Звук шел отсюда. Охранник указал на нас. Ошибки быть не может. Неверящим взглядом мужчина пытался найти хоть малейший намек на следы, которые могла оставить взрывчатка. «Джентльмены!» Равнодушно и немного лениво обратился Кинсли к охране, разводя руками в стороны, скользя шелковыми рукавами мантии а лакированную поверхность стола. «Разве мы похожи на тех, кто мог устроить подобную шумиху? Леди Фергюсон, может, в вашей сумочке спрятано запрещенное взрывное вещество?» Джеральд подернул бровями вверх, указывая на мой тревожный чемоданчик. Я чуть не подавилась горячим чаем. В моих руках звякнула чашка, ударившись о блюдце. Каков наглец! А если они и вправду решат проверить мою сумочку? А там... Я повела плечами и вернула фарфоровую красоту на поднос. «Если вы настаиваете...» Я демонстративно клацнула застежкой сумки и тут же стала поштучно выуживать содержимое. Помаду, зеркало, записную книжку, чулки. «Что вы, не надо!» Замахал руками охранник, не отводя пристального взгляда от упаковки чулок. «Ну, как хотите». Я быстро закинула свои вещи в сумку, одернув кружевную отделку на платье. «Возможно, беспорядки произошли ниже этажом», — задал наводящий вопрос заместитель. «Издержки тонких перекрытий». Сетовал Кингсли на недостатки, которые якобы не были обнаружены в момент строительства. «Конечно!» — удовлетворенно кивнул мужчина и скомандовал остальным. «Все в левое крыло, спуск по западной лестнице!» Когда охранники скрылись за иллюзорной дверью, я впервые расслабилась и даже немного сотулилась, съехав по спинке стула. «Вы с ума сошли так меня подставлять?» Еще боясь быть услышанной, полушепотом зашипела на Кингсли. «Как можно!» примирительно выставил перед собой ладони мужчина. «Тем более у нас с вами уговор, леди!» «Лучше подумайте. Как вы объясните весь тот бедлом?» Я обвела глазами кабинет. «Что сотворили вы своим жестяным ящиком?» «Магия нашей продукции скоро закончится, и, увы, весь погром будет сложно скрыть. И да, насчет договоренностей. Я выполнила свою часть. Теперь настал ваш черед». Маги-ботовики отлично исправят это недоразумение. Правда, придется попотеть и раскошелиться. Ну, это меня уже мало волнует. Я покосилась в тот угол, где еще совсем недавно располагался металлический куб. Хотя, если вы и дальше будете таскать сюда подработку, беды не избежать. Не каждый день министр балуется запрещенным веществом. Я заместитель. Неважно, где моя лицензия? Напирала я, чувствуя, как он пытается съехать с темы. Кингсли выдохнул, а затем выдал главное. «Все погибло!» С печальным образом Пьеро сообщил Джеральд. «Как вы помните, мой стол разлетелся в щепки, а государственные бланки с магическими знаками находились в ящике стола». Не помня себя от гнева, я подхватила сервиз и, прицелившись, запустил ему в голову. «Пройдоха! Вы знали, но соврали!» Тревожный чемоданчик сполз с моих ног и с глухим стуком очутился на полу. Кингсли увернулся и подскочил с места, а я, минуя иллюзорный стол, набросилась на мужчину с кулаками. «Угомонитесь, бешеные! выкрикнул Джеральд, когда раздался треск ткани. «Я была беспощадной, поэтому мантию ожидала горькая участь». С неимоверным упоением я рвала на часть его казенную рабочую робу, спуская пар. Недолго думая, заместитель скрутил мне руки и завел за спину. «Не вынуждайте меня применять силу!» Сипло проговорил мужчина, удерживая мои запястья. Я не сдавалась и брыкалась в плену мужских рук. Шляпка давно съехала с головы, шпильки повылетали из прически, и мои волосы каскадом рассыпались по плечам. «Лыжец!» — выплюнула я ему в лицо, тяжело дыша и продолжая оказывать сопротивление. «Подлец!» — меня понесло уже прилично. Незаметно для самой себя я вошла в раж. Возможно, сказался стресс, который я перенесла, попав в другой мир. Затем испытав трудности после ареста Элеоноры. Все как-то навалилось разом на одну меня. И помогли только мой молодой организм и жизненный опыт. Я выдержала и не сошла с ума. Мне даже выплакаться толком некому было, а сейчас я расстроилась и сдалась. И все он, и его дурацкий отказ. Я давно могла оказаться дома с лицензией, а теперь что? Простое производство, отправка сотрудников незапланированные и неоплачиваемые отпуска? — Как мне это все надоело! Отпустите меня немедленно! — потребовала, срываясь на крик. «Если только вы перестанете дергаться, как необъезженная кобыла!» «Хам!» — подалась вперед и щелкнула челюстями, угрожая. «Надо было в вас запустить не пудрой, а чистящей бомбы в тот раз. Остались бы в одних штанах перед гостями». «Я, конечно, хорош собой, и многие дамы желали бы увидеть меня в одних штанах, но вам это не грозит». «Даже если бы вы остались единственной женщиной в Лидель миле «Что?» Я моргнула несколько раз и затихла. «Да сдались во мне триста лет! Я, может, вообще замуж не собираюсь?» Как ни крути, но мужчина был силен, и наше сопротивление могло продолжаться долго, если бы я не выдохлась. «И не мечтаете осесть на толстую и денежную шею супруга?» Кингсли перехватил мои запястья уже одной рукой а другой откинул мою прядь волос, скрывшую лицо. «Не люблю разговаривать, когда не вижу собеседника». «Насмотрелись, а теперь отпустите». Пообещайте не применять силу?» «Обещаю». Крепкий захват ослаб, и я оказалась свободной. Сердце отбивало бешеный ритм, в висках пульсировало и хотелось убивать. Но не сегодня. В другой раз обязательно. «А знаете...» «Идите вы к тёрту со своей лицензией, я найду способ решить эту проблему». «Даже для меня это слишком». Я подняла с пола одну единственную шпильку, которая бросилась в глаза, закрутила волосы и заколола их в прическу. Неаккуратную, но хоть так. Усилие мысли просканировало помещение на наличие всех своих вещей, которые тут же среагировали на мой призыв, и закружили в воздухе, упаковываясь в сумку. «Что, так вы уйдете, не прощаясь?» Раскалился Кинсли, обнажив вновь свою безупречную улыбку. «Отчего же? Прощайте!» — ровным тоном произнесла, перекинув через плечо самонаводящуюся чистящую бомбу. Я все же не удержалась и исполнила обещанную угрозу. Джеральд не ожидал такого подвоха. Слишком поздно отреагировал. Бомба успела зацепить. Раздался тихий хлопок. Кабинет наполнил фиолетовое свечение — а мужчина остался в одних нижних штанах. Не могла отказать себе в удовольствии и оценивающим взглядом окинула его фигуру. Красив, как божество, сошедшее с Олимпа. Не обманул, хорош. И почему-то от этого стало вдвойне обидно и горестно. Мне так хотелось лично завизировать и найти в его внешности изъяны. А тут я так жестоко ошиблась. Теперь его мускулистое рельефное тело будет преследовать меня по ночам. И не в кошмарах, а более ярких и приятных сновидениях. С физиологией не поспоришь. И как бы я ни перебирала ухажеров, о нежности и любви хотелось. Нельзя быть такой впечатлительной. Я отчитывала себя за недальновидность и неуемность. Чего мне всегда не хватало в этом мире, так это контрастного душа. Не так, чтобы тебя поливали из ведра или таза попеременно. А именно встать под легкие и нежные струи душа, когда вода теплая, а затем ощутить от холодной воды горную прохладу, приводящую кожу в тонус. Я с грустью посмотрела на ванну. Тринни должна нагреть воды, но это все не то. Все очень быстро остывает, несмотря на металлическую основу. Устраивать ведьмовские забавы с котлом и огнем в доме неразумно а маги-ботовики и тропический душ — вещи совсем несовместимые. Я сделала несколько попыток изобразить на листелейку и широкое полотно, похожее на решето для примера. То ли мне попадались совсем дилетанты, то ли они совершенно не понимали, что такое напор под давлением. Пришлось смириться и принять действительность. Без душа и всех вытекающих. «Вы чем-то расстроены?» — поинтересовалась Триня, как раз заканчивая переливать воду и обтирая мокрые руки о белоснежный передник. При всем моем боевом настрое мысли о не получении лицензии не испарились, и даже вид полуголого мужчины был так себе утешением, когда на кону стояла целая компания. Я открыла шкатулку и взяла флакон с маслянистой жидкостью, откупорив колпачок, вдохнула насыщенный смородиновый аромат. «Вчера я себя чувствовала не очень хорошо». Низ живота сильно тянул, а утро выдалось и вовсе отвратительным. Вереницы дел и забот я совершенно забыла про особые дни, а после произошедшего и пережитого хотелось убивать. Поэтому решила обезопасить окружающих от своего дурного настроения и магическим эликсиром облегчить свою природную участь. Легкое недомогание. Я скупо улыбнулась и, резко махнув рукой, вылила содержимое пузырька в воду. Пересказывать весь тот абсурд, который мне пришлось прочувствовать в полной мере на своей шкурке в министерстве, не горело желанием. «Есть ли какие-нибудь новости?» — перевела я тему разговора, быстро погружаясь в воду и откидываясь затылком на край ванны. «Вот!» — кивнула девушка в сторону полки, на которой торчал уголок конверта. «Что это?» — удивленно скинула бровь. «Посыльный принес с самого утра. На конверте оттиск королевской полиции». «Что же ты молчала?» Я сдернула полотенце с плеча Тринни, поспешно промокнула ладони и пальцы. Тринни, ловко сдянув конверт на край ногтем, перекинула его на поднос. Я извлекла письмо из бумажного плена и чуть не ушла под воду от волнения. Взяв себя в руки и перечитав несколько раз текст, я, наконец, осмыслила те самые новости. «Элеонора! Они выпускают ее! Следствие окончено!» Тринни, ты это слышала? Девушка взвизгнула и хлопнула в ладоши от радости. Лидельмильский полицейский экипаж ровно в 10 утра прибыл к нашему дому. Чистое везение, что мне удалось вовремя сообщить новый адрес, используя артефакт призыва. На двери экипажа виднелись полупрозрачные решетки. Таким и напильник не поможет. Разве что ухватиться за них руками, пропуская магические заряды через ладони, и рыдать в надежде на спасение. Я жутко нервничала. Больше месяца прошло, как мы в последний раз виделись с Элеонорой у нее в кабинете. Каково это — столько дней быть в заточении. Я хотя бы работала, заваливая себя и нагружая по самые ушки, а она... Возраст все-таки. И как не хорохорится, а неудобства и лишения переносить гораздо сложнее. Дверь экипажа распахнулась, и со ступеньки спрыгнул один из сопровождающих ледельмильской полиции. Мужчина осмотрелся по сторонам, как будто проверяя территорию на возможную угрозу. Затем он раскинул руки по бокам от себя и, сканируя ладонями пространство, кивнул кому-то за собой. Я обомлела, когда его обогнула старушка в тюремном платье. Лицо женщины осунулось, под глазами залегли круги, нос заострился. «Элеонора! Кинулась я навстречу Леди Бридж, стараясь скрыть свой неподдельный ужас и дурные эмоции. Как я рада! Энни, давай без всего этого. Сухо проговорила женщина, и ни на кого больше не посмотрев, двинулась через главный вход в дом. Тринни и мистер Сторн сразу как-то спали с лица. Я разделяла их негодование. Все же столько дней прошло. Но мне стало странно, что ей не захотелось с ними обменяться хотя бы небольшим приветствием. «Ладно я, пришла и номерянка, а они?» «Конечно», — запоздала ответила я, немного оторопев. «Ничего, все образуется», — подмигнула прислуги, чтобы они не расстраивались. «Ну а на что я, собственно, рассчитывала? Человек вернулся не из прекрасного путешествия, чтобы делиться приятными впечатлениями, а из тюрьмы. Как к Элеоноре там относились, оставалось только догадываться». «Хороший дом, светлый» подвела итог Леди Бридж и аккуратно присела на край кресла в гостиной, как будто боялась его запачкать. «Ну а кормить в этом доме меня собираются или к незваным гостям относятся без почестей?» Трини, принеси Элеоноре завтрак!» — отдала я распоряжение и села рядом с женщиной. «Элеонора, это ваш дом?» Я словно оправдывалась, чувствуя себя не особо уютно в создавшемся напряжении. «Что-то изменилось, вот только что!» «Может быть, ее там пытали или ментально воздействовали, сломав сознание и восприятие?» Завтрак также прошел в молчании. Женщина с какой-то ранее ей неприсущей скрупулезностью перебирала вилки в тарелки еду. На нашей кухне работали только опытные кухарки. Еда не пестрила изысками, но свежая выпечка, легкая закуска из фруктов и овощей были постоянными гостями на нашем столе. «Вам нравится?» Я решила все равно обратиться к Каляноре. «Вкусно! Впрочем, как и всегда!» «И?» — продолжала я словесно теребить Леди Бридж. «Энни, не переигрывай, тебе не идет!» «Я и не собиралась. Что-то случилось, о чем вы не хотели бы распространяться, верно?» «Меня выпустили из тюрьмы, если ты не помнишь!» «Помню!» Я взялась за ручку чайника и подлила себе добавку в кружку. «Я много раз искала встреч. Не думайте, что...» «Деточка довольна. Если ты решила залезть мне под кожу и получить доступ к моей душе, не старайся. Ничего не выйдет. Ты молодец, не бросила компанию. Добилась роста и расположения жителей столицы. Сохранила всю прислугу». «Особняк не получилось спасти. Слишком тяжело решать все проблемы в одиночку». «Мне ли не знать?» Элеонора скупо улыбнулась и отломила небольшой кусочек от печенья. «Поешьте». Я подвинула тарелку поближе к женщине. «Вам это просто необходимо». «Если я сейчас накинусь на еду, то сделаю только хуже». Я кивнула, соглашаюсь «Кто знает, чем кормили там заключенных и кормили ли вообще». «Ну, а тебе уже слагают легенды, дорогая. Сравнивают с неуловимым Фениксом». «Я просто как та лягушка, которую бросили в сливки в глубокий кувшин». Выбор был очевиден. Я сбивала масло, усиленно перебирая лапами, не забывая ни дня о том, кто мне помог и дал кровь. Проговорила я и сама ужаснулась, как будто оправдывалась перед женщиной в том, что не я оказалась на ее месте, там, в тюрьме. Нашу непростую беседу прервала Тринни. «Люди Фергюсон, к вам гость». Я удивленно повела бровью совершенно не догадываясь, кого могло принести с утра. «Джеральд Кинсли», словно читая мои мысли, внесла ясность девушка. Я перехватила, во взгляде Элеоноры, нескрываемый интерес. «И давно к тебе ходит в гости министр?» «Заместитель», — поправил я леди Бридж. И сегодня это первый его визит. У нас была довольно сложная беседа в министерстве. Нашей компании было отказано в лицензии на торговлю. «Все свелось к салонным продажам, но теперь это совсем не наш вариант. После поджога в салоне Бридж нам открылись новые возможности». «Нам?» — уточнила Элеонора. «Братья Брудеры, вы и я». «Не стоит. Я в это время изучала тюремный потолок, мечтая надратила живую задницу тому, кто так удачно упрятал меня в столичную тюрьму. Так что не приписывай мне чужие заслуги». Трини, впусти его». Я не скажу, что была не рада. Вернее, не так. Я думала о нем, как о мужчине. Моя детская забава с раздеванием даром не прошла. Я видела, как изучающе горели его глаза, когда я пристально рассматривала его практически в неглиже. Я пойду отдохну. Все твои достижения на сегодня мне известны. Говорить, а тем более вникать в дела Бридж Бьюти, просто нет сил. Мне кажется, я вся пропиталась зловонным запахом этой клетки, в которую меня упекли. Не хочется предстать в таком виде перед чужим человеком. Но почему, если вы не виновны? Меня удивляет твой вопрос. Разве в вашем мире все честно и справедливо? Нет, подтвердила я. Справедливость там весьма условное понятие. Все покупается, и многое решают деньги. Вот, скинулась Элеонора. Очень правильно ты подметила. Деньги, которых у меня не оказалось на тот момент. Ну, хватит обо мне. «Тебя ждут, а мне пора». Женщина резко встала, даже особо не придерживая стул, что странно для нее, и направилась к выходу. «Тринни, покажи комнату Леди Бридж, затем проводи мистера Кингсли». Дверь приоткрылась, и на пороге застыл Кингсли, высокий, подтянутый, в совершенно сногсшибательном костюме из черного бархата. До того, как он успел что-либо сказать, я услышала тонкий древесный аромат его одеколона. «Леди Фергюсон, мое почтение!» Его голос немного дрогнул при упоминании моего имени. Мистер Кинсли поприветствовала в ответ мужчину, улыбаясь так, как будто собиралась усыпить его бдительность. «Мне почему-то казалось, что он человек злопамятный, и подобных выходок, что я учинила в министерстве и его доме, ни за что не простит». В воздухе повисла небольшая пауза. Не скрывая обоюдного интереса, мы сверлили друг друга любопытными взглядами. Тот неловкий момент, когда впервые сожалеешь о том, что ты не являешься настоящим менталистом. Цель его визита, какие мысли витали в его голове. Было бы очень интересно узнать всю правду о нем, а главное, к чему, собственно, готовиться. Но так как пробивать сознание я не умела, то не стала юлить, а просто спросила его о том, что интересовало меня больше всего в данный момент. — Вы пожаловали как друг? Или, быть может, вас заинтересовал ассортимент нашей великолепной продукции? Не удержалась и с превеликим удовольствием напомнила о магических косметических артефактах. — Я могу войти? — поинтересовался Джеральд, полностью игнорируя мой вопрос. — Проходите, присаживайтесь. Я гипнотизировала его взглядом, пока он пересекал комнату и направлялся к дивану. Поймала себя на мысли, что я была бы не прочь видеть его гораздо чаще. Хотя некая непримиримость с образом заносчивого и надменного человека все же проскальзывала в душе. До сих пор не могу ему простить, что он меня прогнал из своего дома, заставив применить к нему силу. Чай, какао, шоколад. Я указала руку на сервированный к завтраку столик, когда Кингсли удобно расположился на диване. Благодарю, но откажусь. Я придерживаюсь правил полноценного рациона, особенно по утрам. И вам советую. В Королевской лаборатории давно провели исследование о вреде шоколада. Он дурно влияет на настроение и на фигуру, женскую особенно. Джеральд ухмыльнулся и нагло улыбнулся, вновь проверяя силу моего терпения. После возвращения Элеоноры как-то поубавился настрой на дурное поведение, особенно со своей стороны. Тем более, если один раз мне повезло, и я выкрутилась, избежав тюрьмы за уничтожение казенного имущества, то повторно удача могла и отвернуться. Не давая повода разрастаться колкостям со стороны Кенсли, я взяла со стола колокольчик и потрясла им в воздухе, приглашая в гостиную прислугу. Мысленно же мне хотелось этим колокольчиком настучать ему по голове за его дурной язык и умение разжигать пламя внутри меня, не применяя магию огня. Вот так всегда. Только хорошо подумаешь о мужчине в позитивном ключе, как он возвращает тебя с небес на грешную землю, напоминая о том, что не перевелись еще на свете истинные джентльмены, доводящие до белого коленя девушек. «Приглашали, леди Фергюсон?» Прислуга впервые побоялась зайти в зал, а только заглянула в дверную щель, чтобы уточнить, не показалось ли ей. «Тринни, дорогая», — проговорила я медовым голосом, «принеси нам свежий хлеб из отборной смеси, тот самый». Глаза девушки немного округлились, но она быстро скрыла свое негодование, связанное с моей просьбой. «Травить Кингсли я не собиралась». А вот снова проучить очень хотелось. Ни один мужчина из ранее повстречавшихся здесь не вызывал такого шквала эмоций, как Джеральд. И да, мне не совестно. Я не собиралась, но он всякий раз, как только открывал рот, извергал колкости одну за другой. «Хорошо. Несколько минут, Леди Фергюсон». Дверь хлопнула, и я перевела взгляд на гостя. «Не подумайте». «Мы очень гостеприимные люди, мистер Кингсли, поэтому я не могу вас не угостить наисвежайшим домашним хлебом, полностью поддерживая ваши отношения и целеустремленность вести здоровый образ жизни». «Рад, что вы не обиделись». Тринни не заставила себя долго ждать. Резная хлебница украсила наш утренний стол, а аппетитный аромат выпечки быстро заполнил все пространство комнаты. Я пододвинула маслянку с домашним маслом Джеральду. Попробуйте. Я замерла в ожидании. Кингсли, со всеми манерами, присущими людям высшего общества, постелил одну тканевую салфетку на брюке, а другой подвязал ворот, чтобы не закрашить белоснежный галстук-платок. А, а вы разве не попробуете? С сомнением проговорил мужчина и посмотрел на меня в упор. Я не голодна. Улыбнулась как можно естественнее и убедительнее. Так чем вызван ваш визит? Мне показалось, что мы с вами расстались не совсем по-приятельски. А учитывая, как вы помогли после взрыва... Он откусил первый кусочек и замер на мгновение. Хлеб и правда был вкусным. Главный подвох заключался совершенно не в этом. Действительно, очень недурно. Дал оценку нашей выпечки Кингсли. И что же вы решили? Отвлекая своими вопросами на правах радостной хозяйки, я подкладывала ему в тарелку новый кусок хлеба, как только заканчивался предыдущий. Выполнить свое обещание Джеральд одарил меня искренней улыбкой, чем ввел в еще большее замешательство относительно моей маленькой мести. Мужчина вытер руку и просунул ее во внутренний карман фрака. На стол передо мной лег цветной кусок канцелярской бумаги, защищенный магическими знаками с символикой короля. «Не может быть!» — изумленно прищурилась я, не веря своим глазам. «Вы же говорили, что это невозможно! Лицензия!» Я настолько забылась от радости, что не заметила, как Кингсли... Сам отрезал себе еще пару кусков нашего особого хлебушка. «Не скажу, что это было легко, но...» «Спасибо вам большое!» Обрушилась я на мужчину с благодарностями, а затем, осознав, какие последствия через пару-тройку часов настигнут мужчину после такого завтрака, залилась краской. «Джеральд, вы бы так не налегали?» Я отодвинула от него тарелку. Подумаешь, помучается на работе коликами и легким недомоганием. Попыталась я усыпить свою внезапно проснувшуюся совесть. Чистка организма — тоже полезный этап зош В первой половине дня я запланировала попасть на производство. Мистер Сторн давно дожидался моего выхода. Угомонив свою совесть и выпроводив Кингсли за порог дома, я собралась в путь. Я до сих пор не верила, что заветная лицензия лежит у меня в папке с документами. Кто бы мог подумать, что я практически выбью ее насильно у одного симпатичного заместителя министра торговли». «Доброе утро, леди Фергюсон!» — поприветствовал меня мистер Сторн. «Доброе!» Я развернулась и посмотрела на окна комнаты Элеоноры. Шторка за стеклом дернулась. «Значит, мне не почудилось, что кто-то прожигает мне спину взглядом». «Нужно отправляться, если мы хотим успеть вернуться к вечеру», — напомнил о делах извозчик. «Конечно, мистер Сторн, отправляемся». Удобно расположившись в экипаже, я продумывала не только запуск нового направления на производстве, но и как я могу помочь леди Бридж». Меня не покидало стойкое ощущение неправильности происходящего. Брррр. Экипаж резко затормозил, и я постучала в маленькую створку. «Что случилось? Почему мы остановились?» «Ваш гость, леди Фергюсон. Его повозка сломана, и с лошадьми совсем плохо». «Как это?» Я приоткрыла дверь экипажа и посмотрела на страдальца. «Мистер Кингсли!» — окликнула я заместителя. «Что с вами приключилось?» «Леди Фергюсон, никто не понимает, что могло произойти!» С небольшим раздражением в голосе проговорил Джеральд. «Ничего не предвещало подобного, но стоило нам только поравняться с этим полем!» Мужчина указал в сторону местности, обложенной пожухлой травой. «Как лошадей понесло, а затем у них пошла пена изо рта!» «Какой кошмар!» Искренне посочувствовала я ни в чем не повинным животным. «Может, здесь воздух отравлен?» Промелькнула первая мысль, и я полезла в сумочку за носовым платком, чтобы скрыть свое лицо. «Что вы делаете, Энн?» Удивленно посмотрел на меня Кингсли. «И вам советую». Буркнула я в ответ и протянула мужчине свой запасной платок. «Кто знает, почему у них пошла пена. Когда вы сегодня завтракали у нас, прошло всего около часа». «Мои люди не могли накормить чужих животных?» «Да и для лошадей час — это совсем недолго, чтобы оголодать и наесться чего-то плохого в наших окрестностях!» Мистер Сторн давно спрыгнул с облучка и поспешил к извозчику Кингсли разведать обстановку и осмотреть животных еще раз. «Леди Фергюсон, вы только посмотрите!» Подбежал ко мне мистер Сторн, протягивая на холщовой тряпке... «Стертую слюну сорта одной из лошадей». «Что это?» Я перевела непонимающий взгляд на мужчину. «Сумброзия». Не мигая, ответил слуга. «Сорная трава, произрастающая в косадыне. Ее использовали раньше для прочистки желудка домашнему скоту». «Значит, ничего опасного». Я стащила платок с лица и сделала глубокий вдох. «Опасного нет». Но после такого животное придет в себя только через сутки. «Я так понимаю, мистеру Кингсли потребуется наша помощь. Вы в министерство?» Я деловым тоном задала уточняющий вопрос. «В министерство?» Подтвердил Кингсли. «Мы можем вас подвести, Мистер Сторн, перенесите его вещи в наш экипаж. Но ну, вашему извозчику придется здесь побыть, пока вы не пришлете врача». «Суток, я так понимаю, у вас нет, чтобы ждать?» «Верно понимаете, леди Фергюсон». «Только сейчас я обратила внимание, что Кингсли немного бледноват, и если лошадей кто-то накормил сорняком, то Джеральда угостила особым хлебом я». «Вам не здоравится? Участливо поинтересовалась я у мужчины, насколько он в форме. «Лёгкое недомогание. Ерунда!» Прокомментировал Кингсли, Когда развернулся помочь мистеру Сторну Перенести его вещи в наш экипаж Неладное я почувствовала Задолго до того, как наши с Джеральдом взгляды вновь скрестились Боковым зрением я заметила метнувшуюся в сторону экипажа тень А затем душераздирающий стон мистера Сторна «Живо в экипаж!» Скомандовал Кингсли и практически силком затолкал меня внутрь «Мистер Сторн!» Закричала я, что было мочи, но ответом мне последовало оранжевое зарево, внезапно возникшее посреди леса и поляны. Стало страшно, когда я поняла, что Джеральду приходится тяжело, он отбивался от внезапного противника. Что произошло там на дороге, я так и не поняла. Опасаясь навредить или помешать мужчине, я решила приоткрыть люк в крыше экипажа посмотреть одним глазком, что же случилось. Несколько человек в капюшонах и мантиях наступали на Джеральда. Неужели это все те же лица, кто и был тогда в салоне Бридж Мак Маг на пределе своих возможностей отбивал с помощью огненного вихря мощные атаки нападающих. Я понимала, что смерть мужчины будет быстрой и совсем нелегкой, если ему не помочь. В сумке я всегда с собой носила небольшие канцелярские ножницы. Мало ли, упаковку надо будет подрезать, помочь скрыть тюбик или еще для чего. Ножницами я распорола шов на длинной юбке, затем, разрывая ткань руками, высвободила ноги в красивых кружевных панталонах. Удобнее было бы помогать в трусах, но за неимением лучшего и так сойдет. Затем откинула крышку сиденья и извлекла наши лучшие артефактные образцы. Телекинез позволит добраться до врагов, ускорив полет банки или вещества до противника. В дело пошло все Эмульсии, лосьоны, бомбочки чистоты И даже тревожный набор, который я успела применить тогда в кабинете Кингсли «Джеральд, в сторону!» Скомандовала я, когда в недругов полетела кристаллическая пудра Подхваченная потоками ветра «Вы решили убить фанатиков пудрой?» Удрученно проговорил Кингсли, укрываясь от очередной атаки «Я вообще-то спасаю вас!» Обиженно ответила, продолжая мысленно подгонять воздушный поток, усиливая кристаллизацию. Плендера на них не хватает. Пудра преобразовалась на подлете к незнакомцам в кремообразное месиво. Изначально средство продумывалось от всяких мелких недоразумений – прыщей, царапин, укусов насекомых. Пудру необходимо было сбить пальцами в кремообразную форму, наложить на очищенную кожу лица и пораженный участок. Тогда смесь застывала и наискорейшим образом залечивала столь нежеланные для любой из девушек дефекты. Фанатики не сразу разобрались, в чем дело. Пудра довольно сильно уменьшила им обзор, а Кингсли более метко стал вести отстрел тех, кто явно устроил нам западню. «Признайтесь, ваших рук дело!» Бросил обвинение через плечо мужчина. «Фанатики или ваше легкое недомогание?» Я решила уточнить, в чем именно мне оправдываться. «Значит, хлеб!» Обреченно выдохнул Кингсли, вытирая рукавом рубашки пот, проступивший на лбу. Я действительно сожалела, что мужчине нехорошо. Сейчас. А дома мне казалось это весьма действенной шалостью, эффективной и запоминающейся. «Сдавайтесь!» Выкрикнул один из фанатиков, и его голос мне показался знакомым. «И не мечтайте!» Я выбралась на крышу экипажа целиком. Используя свой дар, соорудила себе из веток и бревен небольшое укрытие, которое позволяло видеть противника. Затем, жалившись над Джеральдом, накидала ему укрытие поскромнее, из сучков и палок. «Надеюсь, земля под моими ногами не превратится в зыгучие пески». Скептически оценил новую защиту Кингсли, подозревая меня во всех смертных грехах. «Если только я вас прокляну!» – зловеще улыбнулось ему. «Но не переживайте, это меня очень нужно довести». Пока мы мило переговаривались, я с крыши экипажа и Кингсли из своего укрытия. Первый фейербол прилетел мне чуть ли не в голову, я еле успела увернуться. «Энни!» Отбросив все условности, негласно перешли с Джеральдом на «ты». «У вас там не найдется чего-нибудь на манер взрывного вещества? Мне нужно использовать одно заклинание, но на это потребуется время». Взрывной продукции нами создано не было. А вот вспышки, как фейерверки в главные праздники, я обеспечить могла. Я просунула руку в накладной кармашек, который успела прицепить на пояс еще внутри экипажа. Всего три очистительных разноцветных бомбочки. Но если у тех же брудеров тогда это была неподвижная стена, то куда целиться сейчас? Я находилась в затруднительной ситуации. Вариант оставался только один. Одновременно задействовать все три и молиться, чтобы хотя бы одна из них нашла свой активатор в момент полета. Выглянув из укрытия и немного осмелев, я прокричала. «Эй, вы, недотёпы!» «Поймайте, если сможете!» Сконцентрировавшись на энергии внутри себя, я легко оторвалась от крыши экипажа и, воспарив, устремилась вперед, часто меняя направление, чтобы им сложнее было в меня попасть. В один момент, вложив всю свою силу в бросок, я прицельно направила все три бомбочки. «Лови ее!» Рявкнул самый высокий капюшон кому-то из своих, Но не успел он договорить, как в небо полетели яркие вспышки. «Я добралась до Кингсли». Мужчина, зачитывая заклинания на древнем языке, немного преобразился. Вены на его лице налились черным. А с кончиков пальцев стали срываться огромные языки пламени. Джеральд присел и резко выбросил обе руки вперед. Огненный столб ударил прямиком в противников. Языки пламени... Перекинулись сухой травы на деревья, уходящие в лес. Я замерла от эпичности происходящего. Подобное я могла увидеть в каком-нибудь фильме, а вот в жизни вряд ли. Но я так надеялась, что наши победили, что даже забыла, как дышать на мгновение. Огненная дымка рассеялась, и только я хотела воскликнуть от радости, что все удалось, как на горло легла чья-то тяжелая ладонь. Да прыгалась, змея! Ноги подогнулись, словно от подсечки, и когда я упала на траву, то последнее, что увидела, блеск на свету позолоченных бляшек, украшающих языки женских туфель под черной мантией.